Глава 73. Енина. Ревность едкой кислотой разлилась внутри. Раньше я плохо себе представляла, что чувствовал Владимир, когда находился рядом со мной и с Лавкой. Но сейчас я его хорошо понимала. Я ничего не знаю о его жене наверняка, кроме ее стервозного голоса, но уже чувствую неприязнь к этой женщине. Я постаралась отбросить в сторону эти ненужные мысли. Мне надо было вылечить сына, а потом все остальное не так важно, как его здоровье. Но вопреки голосу разума сердце заныло, а глаза норовили все чаще разглядывать владимира, любуясь его резким и суровым лицом. Можем ли мы забрать ребенка? сразу спросил владимир в кабинете врача. У вас есть два варианта: первый ребенок остается у нас. «Мы обеспечим ему качественное лечение, сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить на ноги». Володя покачал головой. «Исключено. Я не смогу оставаться в этом городе долго. Но с ребенком останется мама малыша», — предположил врач. «Нет. Я должен знать, понимать и видеть, что происходит с моим сыном. Я не смогу улететь, оставив его здесь. К тому же...» — Володя усмехнулся. Давайте так, сможете ли вы восстановить поврежденные участки кожи в ваших условиях? Врач развел руками. Об этом еще рано говорить. И все же. Я не хочу, чтобы мой ребенок напоминал лоскутное одеяло. Я понимаю, что такие повреждения не останутся без следа. Но можно же пересадить кожу. Вы сами говорили об этом. Да, позднее это можно будет сделать. Я хочу, чтобы эту операцию проводили лучшие специалисты, чтобы за ребенком велся качественный уход медицинских работников специализированного центра. У вас просто больница, не более. Я благодарен вам за спасение жизни своего сына, но теперь хочу, чтобы он восстановился как можно быстрее. Поэтому ответьте, как скоро мы сможем забрать мальчика». Врач полистал историю болезни, тщательно изучил результаты анализов. Положительная динамика есть, но мальчик только недавно пришел в себя. Нужно хотя бы еще два-три дня, это минимум. Хорошо, тогда я готовлюсь забрать своего сына через три дня. Если позволит состояние, разумеется. Это даже не обсуждается. Решительно кивнул Володя. Мы вышли из больницы. Мой пыл остыл не только от действия морозного воздуха, но и от слов Володи. Я уже ругала себя последними словами за то, что набросилась на него с поцелуями, показывая свою слабость. Это было ни к чему. Черт! Владимир явно не озадачивается верностью жене, а я не хочу стать его любовницей. Потом одернула себя. Уже стало. Как же все сложно. — Что, маленькая, уже сожалеешь? — поинтересовался Володя, подхватив меня под локоть, Чтобы я не растянулась на скользком снегу. Отвечать, к счастью, мне не пришлось. Позвонил мой брат Стас, предупредив, что на днях он приедет в город вместе с мамой, и остановилась, махнув Володе, чтобы он шел дальше. Иди, догоню. Володя остановился в нескольких шагах от меня. Спасибо, Стас, но мне так неловко, что ты из-за нас срываешься с работы. Помолчи, а? Илюха, как? Пришел в себя играется. Врач сказал, что он идет на поправку. С улыбкой ответила я. «Слава богу!» — обрадованно выдохнул Стас и спросил. «Как прошла встреча с папашей?» Я скрипнула зубами. «Стас, я не могу сейчас говорить». «Рядом стоит, да?» — усмехнулся брат. «Ладно, приеду скоро и поговорим. Не раскисай, мелкая. Я уже договорился, меня отпустят» только к своим заскочу сначала. «Конечно, поцелуй их за меня. Я соскучилась по вам». «Мы тоже. Мамка наш сейчас вместе с Аленкой за дочкой смотрят. Она, походу, еще больше посидела от переживаний. А ты не вини себя во всем подряд, Ян. Это несчастье могло случиться с каждым. Главное, что Илюха восстанавливается». Я поговорила с братом и распрощалась. О чем задумалась Янина? Брат обещал приехать. Володя рассмеялся. «Давай говорить о чем угодно, кроме нас с тобой, да?» Я подстроилась под его размашистый шаг. «Нас с тобой не было. Сейчас у тебя своя семья, как ты сказал. Я не хочу болтаться где-то сбоку в качестве средства для снятия напряжения. Вот с этим ты просчиталась. С тобой, наоборот, напрягается всё, что только можно, и мозги плавятся». Я пожала плечами, стараясь не выдавать своего сильного волнения. «Вернулись к тому, с чего начали. Бери свое и проваливай, да?» Едко спросил Владимир, и она хмурилась. «Ты сам сказал, что тебе нужен только секс и ребенок. Всё. И ты готова дать мне это?» Владимир проницательно посмотрел на меня. «У меня нет выбора. Нужно платить по счетам». Владимир зло посмотрел на меня. Хорошо. Давай переведем все в договорную плоскость. У меня от тебя голова кругом идет. Ты сам не знаешь, чего ты хочешь, занервничала я. Мне нужно съездить домой и уладить дела с работой. Ты же решил, что Илюшу перевезут? Да, однозначно. Некоторое время он будет наблюдаться у наших специалистов. Потом я отправлю его за рубеж. Что? Удивилась я. Первый раз слышу об этом. Ну, вот и услышала. У нас есть врачи от Бога, но медицинская система явно от лукавого. Они чуть не угробили моего сына, едва не залечив до смерти. Так что нет. Как только ему полегчает, перевезу. Ты не спросил меня. Ты согласишься. Потому что хочешь добра своему ребенку, Потому что ты попросила меня о помощи. Я тебе помогу но не перечь и не путайся под ногами непреклонно заявил володя ты не скажешь ни слова против отправишься вместе с ним ты уже все решил да янина я уже все решил я даже решил что ты будешь жить у нас медленно протянул владимир ты же так и не видела мой дом после завершения ремонта тебе понравится я задохнулась от возмущения ты «Ты... Нет, я не стану жить в одном доме с тобой и с твоей женой!» «Почему нет?» — усмехнулся Владимир. «Серьезно? Почему нет? Ты совсем с катушек слетел?» Я едва не кричала. «Ты же спишь со мной!» «Не сплю. Трахаюсь. Сплю я отдельно!» Цинично ответил Владимир, сказав чистую правду. «Мы всего один раз спали в постели вместе в тот день по приезду. Но сейчас, после секса, Владимир ложится спать отдельно, словно нарочно возводя стену. Я не могла поверить собственным ушам. Совсем недавно Володя казался мне понятным и близким, роднее не бывает. Но сейчас он снова сбивает меня с ног неприятным потоком слов, проверяя на прочность. Неужели он не понимает, что прочности во мне сейчас не осталось, а земля словно раскачивается под ногами. «Этому не бывать!» — нахмурилась я. «Это мои условия. Что тебя смущает? Ты моя родственница. У меня большой дом. Я не думала, что ты настолько циничен, что притащишь в свой дом...» Я не могла выговорить вслух это слово. Мне не хотелось признавать себя в статусе любовницы или, что еще хуже, шлюхи которая за помощь расплачивается собой. «Любовницу!» — усмехнулся Володя. «Думаешь, я дам понять всем, что трахают тебя, как мне вздумается?» Я подлетела к Володе и огрела его по щеке. Он перехватил запястье, сжав его словно тисками. «Не делай так больше!» Владимир отбросил мою руку, полыхнув негодованием. «И надень перчатки, дурочка!» Постоянно о них забываешь. замерзнешь. Не твоя забота, Володя. Главное, чтобы интересующее тебя место не замерзло и не заболело. Выпалила я, развернувшись в сторону остановки. Квартира в другой стороне. Рявкнул Володя. Я в курсе. Мне нужно уладить дела со своей работой и квартирой в родном городе. Я тебя не отпускал. Я большая девочка. «Мне не нужно твое разрешение». «Ошибаешься», — заявил Володя, подходя близко ко мне. «Нет, это ты ошибаешься, Владимир, брат моего погибшего мужа. Купил секс со мной в обмен на помощь Илюше? Хорошо, но не лезь дальше». Владимир потянулся ко мне, я быстро увернулась. «Нет, не трогай меня просто так. Договорная плоскость? Отлично». Она меня устраивает». Я развернулась и пошла к остановке, глотая слезы обиды. «Ты только с виду нежная и трогательная, но в итоге оказываешься стервозной сукой!» Бросил мне в спину Володя. Я оглянулась. Он усмехался, нарочно выводя меня из себя. Опять, как когда-то раньше. И я, как назло, не могу удержаться от ответа. «Для тебя я недостаточно стервозная. Твоя ненаглядная жена обставила меня на тысячу очков рейтинга».